Диковинный чайник Много-много лет тому назад в одном японском храме Мариньи в провинции Йосино был старый чайник. Однажды Бон захотел было повесить его над дочагом, чтобы вскипятить воду для чая. Вдруг совершенно неожиданно чайник высунул из себя морду и хвост барсука. Не диковинное ли дело? Чайник весь в барсуковой шерсти, а? Перепугался Бонза и кликнул в страхе своих служащих. А пока те судили, дорядили о том, чайник вдруг сорвался с места и пошел летать по комнате. Испуганный еще того больше, хотел было Бонза со своими приспешниками его поймать. Да не тут-то было. Ни один вор, ни одна кошка никогда такого проворства не выказывали, как эта штука. Но удалось-таки им, наконец, сбить его на пол. Тут они навалились на него, бросили в сундук и заперли его, чтобы вынести его потом подальше отсюда и зарыть где-нибудь, и тем отделаться от злого духа они. Но дело вышло иначе. Раздумался Бон за чайнике. И, жаль, ему стало такую хорошую вещь зря в землю зарывать. Лучше было бы хоть немножко получить за него. Вот и вытащил он чайник. А тот уже снова принял свой вид, а морду и хвост барсучий убрал. Пошел Бонзо, показал его жестяных дел мастеру, и тот предложил за него двадцать медных монет. А Бонзо и тому рад. Унес жестяник свою покупку домой. Только лег спать и слышит вдруг около подушки странное шуршание. Выглянул он глазком из-под одеяла и видит, что это новокупленный чайник, весь в шерсти, на четырех лапах, с борсучей мордой и хвостом по его фанзе путешествует. Перепугался жестяник, вскочил. Но чайник живо принял свой обычный вид, как ни в чем не бывало. И это продолжалось так несколько ночей. Пошел жестяник к товарищу. Показал ему чайник, а тот и говорит, без сомнения, это талантливый чайник, который может осчастливить японца. Начника его показывать досужим людям, до да спением, с музыкой. Привяжи его на веревочку и заставь на ярмарке перед публикой плясать. Жестяник согласился, что это очень мудрый совет. Пошел к фокуснику и отдал ему чайник. И слух об этом живо разнесся повсюду. Так что князья провинции стали на перерыв приглашать жестяника с чайником. И он собирал пропасть денег без всяких хлопот. И разбогател под конец бедный жестяник а чайник отдал Бунзи, который с тех пор хранил его как нечто удивительное.